Глава четвёртая. Час X. Прошла неделя. Поверхность быстро остывала, дождь успел превратиться в снег. Лужи начали покрываться тонким льдом, а пепел всё ещё витал на высоте, недосягаемый для дождей, которые могли бы вымыть его из атмосферы. И был день восьмой, и наступила настоящая ядерная зима. Время пластично. Иногда бывает, что час тянется как вечность. Но в этот раз 4 дня пролетели как одна пара в университете, как скучная лекция, которую читает по бумажке преподаватель, ненавидящий свою работу. Данилов растворился в толпе и в последний раз вёл себя как все. Вести растительный образ жизни и стоять в бесконечных очередях, занимавших добрую четверть дня, оказалось несложно. Иногда Саша жалел, что занят этим не весь день, поэтому ему приходилось лежать Уставившись в потолок, слушать тягучую депрессивную музыку в наушниках плеера, найденного в разграбленном ларьке, и стараться не думать, что будет потом. Суп с котом, черт бы его, побрал. В этом он был не одинок. Так же поступали и другие. Он был одинок во всем остальном. В лагере Саша стал свидетелем страшного психологического феномена, полной атомизации социума. Это был не коллектив и даже не обычная толпа. Это была птичья стая, которая управляет не лидер, а слепой инстинкт. Поток беженцев постепенно иссякал, став ручейком. Но их и так уже скопилось столько, что прежнее население городка растворилось в них, как сахар в чай. Сто тысяч, двести, четверть миллиона. Некоторые уходили на юг. как он понял из обрывков путанных разговоров, которые велись на каждом углу, уходили сами ни в конца, понимая, куда держит путь, как лемминги, маленькие грызуны, которые раз в 5 лет собираются в огромные стаи и идут, сметая всё на своём пути, чтобы исчезнуть в морской пучине. Сашу никто не звал с собой, но он не пошёл бы в любом случае. На что они надеются? Добраться пешком до экватора? Они не дойдут даже до Алтая. Все дороги заметёт после первого же бурана. В том, что бураны будут, парень, родившийся и выросший в Сибири, не сомневался. Как и в том, что никто теперь не выгонит на трассы снегоуборочную технику. К тому же, не факт, что на югах будет лучше. Вряд ли на свете остались места, где у людей есть лишний хлеб для чужаков. А если их нет, то какая разница, где умирать от голодной смерти? Самыми страшными паникёрами оказались не тихие меланхолики. По мере того, как сгущалась мха безнадёга овладело даже самыми энергичными людьми. Но теперь вся их энергия шла на создание нервозной обстановки в лагере. Они ходили по комнатам, расспрашивали всех, убеждали, спорили, кричали. Александр старался не слушать их бредни. Эти типы могли выглядеть как нормальные люди. Но он видел у них на лицах печаль всеобщего безумия. Время шло, но никто не пришёл людям на помощь. Новостей из мира за пределами лагеря не поступало. Чего уж говорить о палатках и полевых кухнях. Да потопный ламповый приёмник Пионер, который был у деда из соседнего класса, оставался одним из немногих работающих. Почти все современные устройства скосил импульс. Он даже те, что остались, Могли принимать только передачи на коротких или ультракоротких волнах, а их не было. На третий день из динамиков этого ветерана перестали доноситься человеческие речи. В этом мире больше нечего ловить, подумал тогда Саша. Хотя прибор-равесник Второй мировой войны мог просто исчерпать свой ресурс. Даже если в лагере и были специалисты, способные его починить, никому не было дела до этого реликта. Да и пока он работал, проку от него было мало. Сколько хозяин не крутил ручку на стройке сквозь треск и кваканье, время от времени прорывались лишь обрывки сообщений. И какие отрывки! В начале обитатели школы, и Саша не исключение, вслушивался в них с замиранием сердца, но быстро охладели к этому. Долетавшие до них слова и фразы не внушали оптимизма. В них сквозили знакомое паника и отчаяние. Четвёрочка, четвёрочка, вы ещё держитесь? А мы отдаём концы. Непоминайте лихом. Восьмой, восьмой, почему не выходите на связь? Восьмой, отзовитесь. Ну отзовитесь вашу мать. Да есть там, блин, хоть кто-то живой. Слава России. Смерть проклятым. И даже ибо настал день гнева его, и кто может устоять? В столице и крупных городах Сибири молчали. Вещание продолжали отдалённые гарнизоны и несколько полусумасшедших любителей, непонятно каким образом добравшихся до передатчиков. Одни из них объявляли всё произошедшее кара небеза за воздвижение новой Вавилонской башни, другие кознями сатанистского мирового правительства, третьи возвещали пришествие мессии, и все они могли быть в чём-то правы, даже последние. Данилов не удивился бы уже ничему. Проходили дни, и всё меньше оставалось тех, кто продолжал надеяться. Да и они напоминали того человека из анекдота, который во время землетрясения успокаивал остальных. Не волнуйтесь, всё утрясётся. На первый взгляд, многое оставалось по-прежнему. Так же выстраивались бесконечные очереди и так же патрулировали улицы наряды бывших милиционеров. Но кое-что изменилось. Призрак голода уже бродил по лагерю. Его присутствие ощущал на себе каждый, но все считали своим долгом этого не замечать. Один за другим заканчивались продукты на складах, и пойти становились всё скуднее и скуднее, пока наконец беженцев не стали кормить одной похлёбкой, по виду дуй да и по вкусу похожей на обойный клейстер. Но и её порции с каждым днём становились всё меньше и жиже. Только теперь Саша понял, что быть голодным и голодать не одно и то же. Он не ел доз это с того самого часа, но только теперь почувствовал первым симптомом истощения нарастающую слабость во всём теле. И не только он. Беседы на отвлечённые темы стали редки. Если люди о чём-то и заговаривали, то только о хлебе насущном. Разговоры эти были страшны. В них сквозил уже не страх, а опустошение. Как будто обитатели лагеря уже смирились со своей судьбой и просто тянули время. Почти все беженцы теперь пребывали только в двух состояниях: мрачной апатии или истерического буйства, когда попась под горячую руку мог любой встречный. Подобно многим Данилов избегал общества соседей и почти всё время проводил в своём углу в странной полудрёме, словно замерзающая рептилия. Пустые глаза, взгляд в потолок и наушники, надетые скорее для вида. Часто он пропускал момент, когда музыка заканчивалась, И уж, конечно, он никому не рассказывал о ядерной зиме. В этом больше не было необходимости. С каждым днём становилось всё холоднее и темнее. Небо от края до края давно было затянуто тёмными облаками, которые становились всё менее прозрачными даже в полдень. Всё, что осталось от солнца это бледный контур, изредка проступавший светлым пятном на фоне свинцово-серых туч. Все реже и реже оно проглядывалось сквозь их плотный покров, чтобы на девятый день от начала катастрофы окончательно скрыться за черной пеленой. Теперь темное и светлое времена суток можно стало различать лишь по температуре. Ночи были особенно морозными. В класс при великим трудом затащили печку-буржуйку, а старые окна без стеклопакетов заклеили плотной бумагой. Ледяное дыхание надвигающейся зимы вселяло ужас. Вместе с ним менялось и настроение толпы. Безразличие сменялось озлобленностью, равнодушие бешенством. То и дела вспыхивали стычки, проставшие из самых мелочных споров и заканчивавшиеся неожиданно острыми конфликтами. В лучшем случае всё сводилось к грязной ругани, в худшем дело доходило даже до кулаков. Хотя нет, в самом худшем наверняка до поножовщины и стрельбы. К счастью, Данило ему повезло с соседями. Но почему-то слышишь, как люди, ещё недавно бывшие культурными и вежливыми, осыпают друг друга матерной бранью и выбивают соседу зубы за косой взгляд в сторону чужой сумки. Именно он чувствовал жгучий стыд. В отличие от остальных, Александр не просто лежал и ждал развязки. Он думал. И какими бы вялыми и путанными не были бы его мысли, они развивались в правильном направлении. Он размышлял о выживании, хотя сам еще не до конца понял, хочет ли жить. Надо взглянуть правде в глаза. Он слаб и беспомощен, да еще и безоружен. Но даже если бы был вооружен, то чем компенсировать нехватку навыков владения стреляющими штуковинами, как и любых других навыков, кроме узкоспециальных академических? В конце концов в нем 57 килограмм веса. А если рацион и дальше останется так же беден, то будет и того меньше. Он не умеет ориентироваться даже в незнакомом здании, чего уж говорить о городе или кошмар а лесе. Он не умеет готовить, если речь не идёт о сублимированной лапше. Он с трудом может забить гвоздь в доску, не загнав его перед этим в свою ладонь. Чёрт, то он и в походе ни разу не был. За грибами не ездил в сознательном возрасте. Да, он лингвист, а не десантник. Его шансы стремятся не к нулю, а к минус бесконечности. Был такой старый фильм, запомнившийся с Сашей по фразе: "Счастье это когда тебя понимают". Назывался он "Доживём до понедельника". Так вот, это не про него. У него мало шансов дотянуть даже до воскресенья. Хотя зачем так прибедняться, если у него свои тузы в рукавах? Большинство нормальных людей даже сейчас через полторы недели после всего Надеются, что всё рассосётся, утрясётся, перемелится и они заживут как раньше. Снова будут жить в квартире с центральным отоплением, смотреть сериалы и дурацкие шоу по телевизору, садиться в блогах и на форумах, покупать в магазинах ненужные прибамбасы и шмотки, чтоб всё как у людей. Пересекать на самолёте океан, отдыхать в жарких странах. Какие ещё там блага предоставляла наша цивилизация? Они надеются. Он нет. Александр давно готовил себя к худшему. Не неделями, годами. Последние несколько лет он ждал именно апокалипсиса. Неважно в какой форме. Парень верил, что в один прекрасный день всё рухнет, и он останется один. И то, что другим показалось бы паранойей, он считал здравой логикой. Остальные не могли оставить прежнюю жизнь позади, а ему это давалось сравнительно легко. У него не осталось никаких иллюзий по поводу будущего, ближайшего и далёкого. Отчасти помогли прочитанные книги, живописавшие глобальную катастрофу. Этот опыт послужил ему каким-никаким источником знаний о жизни после. Данилов примерно знал, как поведут себя люди, что станет с их средой обитания, с городами и дорогами, моралью и поведением. Он догадывался, что человеческая жизнь потеряет цену, а еда и патроны наоборот, станут на вес золота. Конечно, это была бы ученость из серии «Молодец среди овец». По сравнению с настоящим профи выживания, Саше оставалось только курить в сторонке. Даже те, кому довелось побывать в местах не столь отдаленных, с их невиданным на воле знанием человеческой природы, дали бы ему сто очков вперед. Но рядом с таким же, более-менее интеллигентным учителем, менеджером по продажам и тому подобными людьми, Данилов рулил. Ведь он... В конце концов, какое ёмкое выражение. Пережил не один апокалипсис, а 50. Естественно, не всё происходило по книжкам, но процент сбывшихся пророчеств пока оставался стабильно высоким. Одно из двух: или авторы в массовом порядке были нострадамусами, или предсказать такое развитие событий мог любой идиот, потому что оно лежало на поверхности и не требовало даже зачатка фантазии. книжному знанию с некоторыми оговорками можно было верить. Если выбирать между шатанием вслепую без какой-либо стратегии и хоть и слабеньким, но планом, то Саша предпочёл второе. Ведь в книгах выживали именно те, у кого был план. Взять хотя бы Рабензона. Первой частью плана должна была стать немедленная эвакуация из посёлка. Минусы общежития вот-вот перевесят плюсы. В конце концов, Оно становилось просто опасным. Это случилось на шестой сутки пребывания в лагере, когда он, проснувшись чуть позже обычного, привычно пришёл к пункту распределения. На этот раз что-то подсказывало ему не оставлять рюкзак в школе, а захватить с собой. Хоть он и мешался бы на переполненной народом площади. Саша почти бежал, подгоняемый одной единственной мыслью: а вдруг там ничего не осталось? Она занимала его настолько, что, выбежав на площадь и пристроившись в хвост огромной очереди, парень не сразу заметил одного странного обстоятельства. Необычайной тишины, повисшей над площадью. Толпа молчала, и молчание было зловещим. Пока он стоял и осмысливал этот факт, что-то снова изменилось. По человеческому морю прошло движение, похожее на рефлекторное сокращение мышц. Задние ряды начали давить, и давили все настойчивее. Соседи безжалостно оттаптывали Саша ноги, но он поймал себя на том, что и сам ощущает нечто вроде зова. Будь как все. Ломай, круши, топчи вместе с нами. Все взгляды были устремлены в одну сторону. И Данилов, сначала не понявший, что к чему, мог легко проследить их направление. Там на крыльце магазина, перед железными решётками, которыми были защищены стеклянные двери, стоял человек в камуфляже с мегафоном на шее. Именно его голос прервал затянувшееся молчание. В нём усиленным динамиком звенел металл, и Данилов узнал офицера, с которым имел короткий разговор вчера. Я всех вас понимаю, но не надо нагнетать обстановку. Как я сказал, имели место несколько краж. Сейчас ведётся учёт и составляются рационы. Предлагаю всем разойтись по домам. Пауза придала его голосу неуверенности. В ближайшее время будет подвоз продовольствия, так что никакой ему не дали договорить. У толпы прорезался голос, сначала тихий. Он с каждой секундой крепостеновился всё злее и нахрапистее. В нём прорезалась невиданная ещё вчера злость. Толпу мало интересовали доводы разума, она хотела крови, не важно чьей. Она, похоже, даже не поняла, кто виноват, уловив одно: еды не будет. Площадь загудела. Заворчало как шатун, разбуженный посреди зимы, и немного подалось вперёд. Сохраняйте спокойствие. Неужели металлические нотки сменились испуганными? Машины будут максимум через 2 часа. Блефует. Саша не был готов ручаться за это на толпе. Похоже было виднее. Словам оратора здесь не верили ни на грош. Человек с мегафоном говорил что-то ещё. Но парни не слышали его слов из-за криков и огромного свиста. Тут он заметил, что всё вокруг него чуть качнулось вперёд единым порывом, словно готовясь к броску. Спокойно я сказал: "Назад, блин". Александр так и не заметил, кто сделал первый шаг. Как по команде вперёд одновременно ринулись десятки и десятки людей. В эту секунду он успел понять одно: у толпы нет лидера. Ею управляет не воля одного человека. а общие на всех инстинкт. Как у косяка рыб. «Назад! Стреляем на поражение!» От этих слов любой нормальный человек застынет. Но люди, сгрудившиеся перед супермаркетом, были очень далеки от нормы. Или норма была далека от них. Данилов не горел желанием идти вперед. Но когда тебя сзади подпирают 10 тысяч тел, это здорово стимулирует. Нет, Саша не передался их заряд ненависти. Он с радостью остался бы на месте. Просто люди, шедшие позади надавили на него с такой силой, что затрещали рёбра. Парню не оставалось ничего, кроме как включиться в общее движение. Первый выстрел прозвучал как удар хлыста, но тут же потонул в рёве нескольких тысяч голосов. Затем прогремело ещё несколько. Но Данилов даже не понял, исполнена ли угроза или солдаты стреляли поверх голов. Толпа не остановилась. Саша на утром почувствовал, что стал свидетелем переломного момента. До сих пор собравшиеся вели себя как обычное скопление людей. Но обычная толпа замерла бы, а то и разбежалась бы в панике при звуках автоматной стрельбы, а это даже не дрогнуло. Предостерегающие крики и мат солдат потонули в злобном многоголосии. И первые ряды обрушились на баррикаду, как приливная волна. Люди, не сговариваясь, подняли несколько тяжёлых железных скамейк и раскачав Начали бить ими по железным заграждениям, как таранами. Удар, еще удар. Шум и гвалт стали непереносимыми. От грохота у Данилова кружилась голова. Он гадал, сколько продержится укрепление. Когда же голодная орда ворвется в опустевшие за крома родины? Сам он сдался раньше. Ноги подкашивались. Несмотря на осеннюю прохладу, в толпе было по-настоящему жарко и душно. Но этому не суждено было произойти. Внезапно позади него в последних рядах этого безумного митинга началось странное брожение. Там что-то случилось. Что-то напугало людей не на шутку. Данилов с трудом нашёл себе место для манёвра и повернул голову, чтобы всмотреться в тёмную улицу, откуда повеяло новой опасностью. Парень превратился в слух. И в одну из пауз между выкриками стада смог вычленить из общего гама до боли знакомый звук рычание мотор. Александр увидел это одним из первых. Во-первых, он был на голову выше толпы. Во-вторых, не забыл надеть очки. А в-третьих, прожектора ещё были целы в тот момент, когда из-за поворота протаранил хлипкий забор возле здания почты вылетело нечто огромное, пышущее жаром и отфыркивающееся, как сказочный дракон. Сначала он увидел фары, затем метрах в 100 из тьмы возник приземистый силуэт. который парень сначала принял за микроавтобус. Да нет, побольше будет. Но только когда тот появился в широком луче прожектора, сомнения пропали. Этот микроавтобус был оснащён крупнокалиберным пулемётом. Армия. Неужели они приехали навести здесь порядок? Вряд ли. Разве что свои порядки. Толпа в своей массе увидела новую угрозу позже, чем Саша, но не смогла оценить её степень до того, мига Когда по ней ударил свинцовый ливень, сонмище людей метнулось как испуганное стадо оленей, но было поздно. Дикий захлёбывающийся в вопль вырвался из каждого горла. Несколько пулемётных очередей проделали в тесных рядах широкие просеки, заполнявшиеся кровоточащей плотью. Ополовиненная толпа завыла от ужаса и закружилась на месте, выбрасывая из себя мёртвых, которые ещё висели, зажатые между живыми, и слабо которых тут же сминали и затаптывали более удачливые. Данилов оказался в самой середине. Но странное дело, страх, не покидавший его с самого прихода на площадь, как рукой сняло. Теперь голова была холодна, а сердце полно спокойствия живого мертвеца. Видя перед собой альтернативу быть растоптанным или расстрелянным, он пошёл по пути наименьшего сопротивления и предоставил выбор ближним своим. Те, недолго думая, поставили ему подножку, и он полетел кувырком. Но опять ему повезло. Его не растерзали, потянув в разные стороны, не расплющили, переломав все кости. Он упал не на землю. Упругая, как батут, единое тело толпы прогнулось под ним и тут же распрямилось, вытолкнув его, как вода ныряльщика. Ноги Александра не касались асфальта, и несколько секунд он будто парил над землёй. Толпа несла его как чемпиона или кинозвезду, подбрасывая, швыряя как щепку. Тащила прямо на острые зубья чугунного забора. Он уже видел перед собой кованные пики, на которые его должны были насадить как на шампур. Успел рассмотреть каждый дефект на них, каждый прогиб и пятнышко грязи. Когда людская река изменила направление, обтекая возникшее впереди препятствие, скамейка. Боже, спасибо тебе за твою доброту. Толпа изменила направление движения. Но не ослабила своего напора, и в какой-то момент центробежная сила буквально зашвырнула Данилова на газон, заставив его больно приложиться лбом о кирпич бордюра. В таком положении, распростёршись на спине, он наблюдал за окончанием побоища, не в силах пошевелиться. От каждого движения голова взрывалась болью. Первый прожектор лопнул фейерверком стекла и мгновенно погас. Второй прожил чуть дольше. Пока и эту беззащитную мишень не раздолбил кто-то из нападающих, вокруг сгустилась темнота, которую прорезали только фары автомобилей. Вспышки автоматных очередей и вопли, вопли много воплей. В темноте гремели выстрелы. Сквозь полузабытьё Данилов слышал громкие хлопки. Потом всё стихло. И некоторое время, минуту, а может, две, его никто не беспокоил. Затем раздался визг автомобильных шин в каких-то 10 метрах. Громко хлопнула дверца. Пошли его носите. Совсем рядом прогремехали тяжёлые сапоги, присасываясь к асфальту с противным хлюпающим звуком. Стрельба продолжалась редкими остановками. Ухали взрывы, взвизгивали рикошеты, но в какой-то момент Данилов перестал воспринимать звуки, оглохнув от канонады и криков. остался только мерный звон в ушах потом на него рухнуло что-то тяжёлое вдавив его в мёрзлые листья и жухлую траву дыхание начало даваться с трудом но сил стряхнуть с себя этот груз не было и вскоре стало совсем тихо прийти в себя иногда это надо понимать буквально выбраться из бездны или упасть в небес что в общем-то одно и то же а потом нырнуть в собственное тело распростёртое на грешной земле Но Саша не терял сознания, хотя удар, пришедший на его голову, был чувствительным. А шок от увиденного мог подкосить и человека с более крепкой нервной системой. Он не отключился, а скорее перезагрузился. При этом питание, то есть сознание как таковое, не исчезало ни на секунду. Некоторое время он ещё лежал как труп, боясь привлечь к себе внимание. Потом к нему начали возвращаться ощущения. Первым врубилось осязание. Александр понял, что лежит придавлено не то к мешками, не то подушками, не то тяжёлыми шубами, мокрыми и скользкими. Медленно включались остальные органы чувств, сигнализируя: больно, кисло, холодно, тихо, темно. Последним проснулось рациональное мышление и выстроило всё в логическую цепочку. Лучше бы оно этого не делало. Он понял, что погребён под грузом мёртвых тел. Парень с трудом разлепил глаза и, разумеется, не увидел ничего. Он понюхал воздух, но ощутил только запах крови. Сплюнул и высморкался, вместе с кровавыми сгустками, избавившись от пыли и грязи, забивших ноздри. «Ты везуч, Александр Данилов. Ты чертовски незаслуженно везуч. Как бы еще не пожалеть?» Саша где-то читал, что после сильного удара по голове последние пять минут могут стереться из памяти. Всё дело в механизме переноса информации из кратковременной памяти в долговременную. Аналогия: если выключить электричество, то всё, что не было сохранено на Винчестере компьютера, пропадает из оперативки. Может, оно и то. Но в этом ему не повезло. Последним мгновением врезались в его память, если не навсегда, то уж точно надолго. Однако, то была чистой воды ложная память. Он не мог видеть Там было слишком темно, а очки потерялись задолго до падения. Но перед глазами у парня стояла одна картина. Десять тонн бронированного металла проходятся по залитой кровью площади, как уборочный комбайн по Ниве. Саша не слышал, как хрустили кости, не видел, как рвалась плоть, но знал, как исчезали под широкими колесами боевой машины и человеческие фигурки, лежавшие сплошным ковром, как в фильме «Чистилище». Есть сцена... которые переламывают траками танков трупы русских солдат, чтобы не дать боевикам на друга само над ними. Он встал с трудом, сбросив с себя чьи-то руки и ноги, зашатался и прислонился к шершавой стене. Перед глазами расплывались красные круги. Очки. Но много ли проку от очков в темноте? Фонарик. К счастью, рюкзак был на месте. Он вспомнил, что успел продеть руки через лямки незадолго до того, как его понесла толпа. Тогда мозг с трудом успевал фиксировать события. Теперь Саша получил возможность привести мысли в порядок и приблизительно представить себе, как всё происходило. Едва ли солдаты целенаправленно стреляли по безоружным из чистого садизма. Абсурд. Скорее всего, их мишенью был магазин. Им надо было подавить огневые точки в здании и на крыше. Поэтому огонь автоматов и пулемётов был сконцентрирован на супермаркете. Он вспомнил, что там на втором этаже Вспыхивало красными огоньками то одно, то другое окно. Защитники огрызались в ответ. А толпа и просто не повезло. Беженцы оказались между молотом и наковальней. Воприбывших они не интересовали. Те воспринимали их как досадную помеху на пути к добыче и только. Со случайными потерями военные или гражданские, раздобывшие гетто БТР, не считались. Когда бойня началась, Авангард толпы был приговорен. Инстинкт самосохранения заставил ее раступиться. Но для людей, зажатых между супермаркетом и соседними домами, было поздно. Они пытались бежать, но мешали друг другу, сцепляясь сумками, спотыкаясь и падая сотнями, чтобы погибнуть не от пуль, а от подошв соседей. А когда погас свет, все превратилось в кучу малу, в которой выжить мог или очень сильный, или очень везучий. Понятно, к какой категории относился Александр. Здесь погибли сотни, если не тысячи. Темнота начинала давить на психику. Парень сунул руку в карман, и от сердца отлегло. Каким-то чудом уцелел фонарик, который он, вопреки правилам поведения в местах скопления людей, взял с собой. Это стоило ему огромного синяка на боку, куда тот был вдавлен соседями по толкучке. Зато он не был полностью слепым, лишь наполовину. Саша провёл лучом наискосок. Никакого движения. Если говорить о живых, то площадь была пуста. В соседних домах тоже не горело ни одного окна. Несколько огоньков шевелились вдалеке, но не считай их посёлок будто вымер. И тихо стало, как на кладбище. Только ветер тихо и тоскливо подвывал, словно от жалости к себе. Парень гадал, что же произошло тут, пока он отлёживался. Эти подонки, похоже, прибрали к рукам все оставшиеся запасы и разгромили людей из МЧС. Но что они стали делать потом? Грабить, резать, насиловать, вытрясать из людей то, что они успели получить, или убрались в своё ясе? А народ сам разбежался, лишившись заступников. И сколько прошло времени? 10 минут или час. Где люди, чёрт возьми? Неужели убегают, прячутся по деревням? Дебилы. Там тоже хватает желающих вышибить безоружным угрожай на его бараньи мозги. Вспыхивавшие то и дело зорницы подсвечивали горизонт багровыми тонами. Но толку от них было мало. Практически единственным источником света оставался фонарь. Держась рукой за стену, Данилов перешагивал через мертвые тела, шатался и поскальзывался на мокром и липком. Возле разбитого окна поднявшийся порыв ветра швырнул ему в лицо пару листков. На поверку оказавшиеся продовольственными карточками, ставшие теперь такой же бесполезной бумагой, как ворохи размокших газет в киоске. Кому теперь нужна телепрограмма на месяц вперед? Кому нужен последний номер желтого журнала про изнанку гламурной жизни столицы? Кому сдались советы модного диетолога? Самая лучшая диета теперь доступна каждому. Программа на ближайший месяц для всех уже составлена и утверждена высшими силами. Но гламура в ней... Увы, будет крайне мало, только изнанка. Данилов безумно хотел уйти с проклятой площади как можно скорее. Молчание поселка пугало его до дрожи. Смешно сказать, когда темнота вдали вдруг разразилась с длинной трескучей очередью, а над домами взвелись красные сполохи, похожие на салют. Он почувствовал что-то вроде облегчения. Там люди, живые. Но это случилось всего раз, и больше тишина ничем не нарушалась. Саша понимал, что надо уходить, но ему была необходима одна вещь. На трех телах, лежавших рядом с ним, этого не было. Он осторожно передвигался на ощупь вдоль стены и, отойдя пару шагов от клумбы, наткнулся на отдельно лежащий труп. Мужчина, похожий его ровесник. Может, пули настигли его у стены, а может, он приполз сюда, будучи раненым. и прислонился к ней прежде чем испустить дух переборов себя Данилов посветил ему в лицо но ему пришлось низко наклониться а потом и присесть рядом на корточки чтобы рассмотреть получше надо было беречь зрение в своё время толстая корка на сердце начала нарастать от вида мёртвых Сашу уже не мутило но ещё щемило сердце ещё вчера эти люди нет забудь и думать о них в таком ключе Иначе распустишь сопли, а утирать-то некому. Будешь жалить каждого котёнка, а тебя кто пожалеет? Слабак, слюнтяй, тряпка. Что, слёзки ещё не текут? Жалко? У пчёлки оно сам знаешь где. Если хочешь жить, забудь это слово раз и навсегда. Отметив мимоходом позолоченную оправу, парень протянул руку и совершил первый в жизни акт мародёрства. Это оказалось ещё легче, чем воровать у живых. Вроде то, что нужно. Очки пришлись в пору. Дело за малым. Саша навел фонарь на вывеску и попробовал прочитать. Черт из дуа. Все расплылось перед глазами и стало только хуже. Тьфу ты, блин. Он же дальнозоркий. Александр почувствовал странную злость на покойника. Но почему тому не оказаться близоруким? Теперь придется лазить и искать снова. Эмоции, эмоции эмоциями, но без очков смерть. то дума мог подумать, что от этого аксессуара будет зависеть его жизнь. Да он же не пройдёт и 10 метров. Упрётся в забор или наполится на тех самых выродков, устроивших кровавую баню. Придётся лазить, проверять их всех. Конечно, очки теперь не в моде у тех, кто ещё на лазерную терапию не раскошелился. Линзы. Не выдержат же вместе с глазами. Чёрт, чёрт, чёрт. Саш ещё раз окинул взглядом труп Я только сейчас заметил, что руки убитого всё ещё сжимают лямки спортивной сумки. Данилов огляделся по сторонам. Чисто. Откуда-то снова долетел перестук выстрелов, похожий на шум работы отбойного молотка, но он был далеко. Вокруг не было ни души. Почему бы и нет? Конечно, до него эту сумку могли обыскать ноги. Те, кому повезло пережить бойню, дезертиры или просто прохожие, если такие ещё остались на свете. Но все они могли и проглядеть что-нибудь. Поэтому, недолго думая, он схватил баул и перекинул лямку себе через плечо. Если не обращать внимания на несколько пятен крови, то можно подумать, что он его собственный. Только отступив поближе к забору, Данилов, готовый в любой момент укрыться за углом, решился осмотреть свою находку. На открытом месте ему не было спокойно. Тут ему угрожали и шальная пуля, и простой взгляд нехорошего человека. Чувство поднимающееся в груди радость. Он смотрел на десяток разнокалиберных консервных банок и несколько пакетов в другой снеди. Незнакомец успел отовариться, похоже, на всю семью. Вот ведь повезло. На самом дне сумки покоился не маленький брезентовый чехол. Развернув его, Данилов уже присвистнул. "Противогаз гражданский ГП-5". Модель он вспомнил бы даже разбуди его среди ночи. Именно в таких изувер преподававший ОБЖ заставлял их в 9 классе сидеть целых 2 урока кряду, заодно выполняя тест по истории, который он вёл по совместительству. Не все выдерживали. Находка, скорее всего, бесполезная. Пусть в кино изображают последнего уцелевшего человека, пануру бродящего по радиоактивным руинам. Он своё уже обордил. До сих пор по утрам тошнит. Их хуже, чем баба беременна, а кожа с лица и рук неделю слоями отходила. Поэтому и путь он свой будет прокладывать там, где эта штука с хоботом не понадобится. Нечего чернобыльцы ликвидаторы и из себя изображать. Рядом с противогазом лежала плоская серая пластмассовая коробочка с электронным табло и парой кнопок. Бытовой дозиметр Сосна. Предельно простой и функциональный. Вот от этого будет прок. Хотя тоже переоценивать не стоит. Последней находкой стал качественный швейцарский нож. Пригодится колбасу резать. В этот момент что-то больно кольнуло парня. Но не совесть. В кожу лица холодной иголкой воткнулась маленькая льдинка. И вдруг, без объявления войны, небеса разверзлись, и на землю обрушилась вся ярость бури. Данила вскрикнул от боли, но его крик вмиг потонул в рокоте небес. Тяжелые ледяные пули секли его по шее, холодным душем сыпались за шиворот. Град! Саша осмотрел еще несколько тел. Когда тот забарабанил по макушке так, что даже волосы, отросшие за время рубензанады, не смягчили ударов. Тогда чертыхаясь, он отбросил своё занятие и поспешил в укрытие. Сильно стучали ледышки по крышам и капотам оставленных автомобилей, отскакивали как шаrapнели от асфальта. Мягко ложились снег и на мёртвые тела. Где-то рядом зазвенело стекло, добитое мелким ударом градины. Стихия загнала парня под навес крыльца главпочтампа. Добрый перестук над головой и подрагивание листа ДСП, заменявшего стекло в ближайшем окне, навевали мысль, что экземпляры размером с куриное яйцо там встречались. Начало тьма. Теперь лягушки, падающие с неба. Что там дальше по списку? Реки крови. Погибшие посевы казни египетские. Боже! Хотя реки крови уже были. Реки крови. причём совсем рядом. Было холодно. Машинально сунув руку во внутренний карман, Данилов вытащил потёртый пластмассовый футляр, открыл и уставился на него как на выигрышный лотерейный билет, а потом зашёлся в гогочащем смехе и хохотал, пока не поперхнулся. Он и забыл. Он и забыл, что когда события стали принимать опасный оборот, сам убрал стёклышки подальше, чтобы не поранить лицо осколками. Но первый опыт мародёрства не прошёл даром. Легко перешагнув ещё одну черту, Саша с удивлением открыл для себя простую истину. Там, за этой чертой, не было никаких котлов с кипящей смолой. Там была точно такая же жизнь. Недавние переживания остались позади. В конце концов, эти люди мертвы, им всё равно. Перед тем как окончательно распрощаться с сошедшей с ума цивилизацией, надо было сделать одно дело. И это оказалось совсем просто. У самого супермаркета его взгляд высмотрел среди тел разномастно одетых гражданских одноцветное пятно. Мертвеца в городском камуфляже, не МЧС. Сперва Саша подумал, что подстрелили кого-то из нападавших, но потом вспомнил про сводный отряд новосибирского ОМОНа, который, судя по рассказам, присоединился к товарищам из другого ведомства, С тщетной попытки на время сдержать анархию в отдельно взятом районе. Теперь даже дураку было ясно, что они проиграли. Труп лежал, уткнувшись лицом в бордюр ограждения, присыпанный битым стеклом. Широко раскинув руки и неестественно выставив ногу в тяжелом ботинке. Бурый след тянулся за ним по асфальту на добрых 10 метров. Живот прострелили. С непривычным равнодушием предположил Данилов. Машинально оценивая обмундирование. Кровью устик. Саша хорошо помнил, что у всех бойцов местного отряда самообороны, охранявших склад, были автоматы. Большую часть оружия, скорее всего, забрали в качестве трофеев налётчики. Но кое-что могли и оставить. Осторожно, стараясь не касаться руками заскорузлой одежды, Данилов проверил пояс убитого на наличие кобуры. Но её там не оказалось. Плохо. Значит, либо ничего нет, Либо надо проверить, как следует. Придёт самораться. Пачкаясь в вязкой крови, пропитавшей куртку на вате и кривя рот от отвращения, Данилов наконец вытащил пистолет. Как он и думал, это оказался обычный Макаров. Что не могло его не радовать. Ведь только эта конструкция была ему знакома. Он выщелпнул обойму, пересчитал патроны, пощёлкал для порядка предохранителем. Уже давно По мере того, как мир входил в крутое пике, Александр начал подумывать над проблемой безопасности, поэтому был несказанно рад своей находке. Естественно, он понимал, что даже теперь из него не ахти какой боец. Тут надо сразу растить все точки над ее. Простой соображалки ему хватило, чтобы понять, что пистолет, ровно как и нож, это оружие не для войны, а для выполнения узкого ряда задач. Например, отбиться от такого же олуха или напасть на него из-за осады в темной подворотне. Чего он, конечно же, никогда не сделает. Или застрелится, если дела пойдут совсем плохо. Александр хотел было уже уходить, когда в глаза ему бросились ноги трупа, обутывая в тяжелые зимние ботинки с высоким берцем. И тут же, как по команде, напомнила о себе промозглая стылость в ботинках собственных, осенних и сверх меры поношенных. Конечно, они были его собственными только де-факто, а не де-юре. Он позаимствовал их на небогатой даче, оставленной хозяевами. Оставив взамен у порога свои летние туфли, которые пошли пузырями от горящего пепла и расплавленного асфальта дорог. Тогда он думал, что этого будет достаточно. Теперь по зрелому размышлению и жалел, что не взял полившиеся рядом валенки, на которые раньше не позарился бы даже самый пропитый бомж. Сашины ступни окаченели не чуть не меньше, чем у этого служивого, земля ему пухом. Они мёрзли с самого утра, но после часа проведённого на улице почти без движения, холод казался невыносимым. Метеоусловия тоже не вызывали оптимизма. День знания выдался уже не по-осеннему, а по-зимнему, холодным. Календарный сентябрь явно готовился соответствовать температурному декабрю, а не ноябрю. Пришла зима, отворяй ворота. Опыт выживания в экстремальных условиях книжный и свой выстраданный упрямая штука. Именно он подсказывал парню, что хорошая обувь даже важнее, чем хорошая одежда. Если в плохой куртке ещё можно добрасти до ближайшего жилья, то в дырявых ботах рискуешь не пройти по такой холодрыге и километра. Не простыв. А ему сейчас только соплей не хватало для полного счастья. Саша хорошо помнил, что лучевая болезнь может угнетать иммунитет, не хуже спида. Ещё один фактор ослабления сопротивляемости организма мог свести его в могилу. Ну уж нет, ни за что. Парень поморщился, оттёр руки снегом и несколько раз вытер платком, который затем выбросил в ближайшую урну. Он не будет обирать трупы, тем более разовывать, даже если в противном случае рискует отморозить ноги. Александр покинул место бойни и двинулся прочь. Прежде чем выйти на открытое пространство, он осторожно выглянул из-за угла. Улица была пустынной, почти как в зоне отчуждения. В воздухе висел запах гари и чего-то едкого, возможно, пороха. Данила вздрогнул и чуть не прострелил себе ногу, когда в переулке рядом с магазином кто-то заорал: "Почтём на будущее, что пистолет надо носить на предохранителе и не взведённым, а то тоже мне, ковбой выискался с такими-то нервами". Внезапно глухо ухнул ружьё. Ему ответила сразу пару автоматов. Матерный ор смешался с захлёбывающимся воплем и хлюпанием пистолетных выстрелов. Сердце грозилось пробить грудную клетку, но паники не было. Адреналин шёл куда надо, придавал ногам резвость, а глазам зоркость. Да, неподалёку завершился чей-то жизненный путь, трагически, так сказать, оборвался. Близко. Ой, как близко. И чем дольше он будет стоять, как монумент Ильича, тем больше вероятность его судьбу повторить. Где-то далеко на пределе слышимости то и дело раздавалась дробная стаката пулеметного огня. Надо же, он уже научился это различать. За углом послышался топот десятков ног. Чума на оба ваша дома. Дайте уйти по-хорошему. Приближавшиеся люди явно не совершали вечерний променад. И последние сомнения... не проверить ли перед уходом разгромленный склад, как ветром сдуло. Жизнь дороже. Александр выключил фонарик и убрал его в карман. В нём не было надобности. Его глаза притерпелись в гимнате. Над посёлком поднимался дым, не костров, а пожаров. горело трёхэтажное здание комендатуры, бывший ОВД. горело здание администрации, смерде ей едким зловонием пластика. Несколько соседних жилых домов тоже занимались Но вяло и медленно. Зато весело полыхали несколько автомобилей. Причем незаметно было никаких попыток их потушить. Пригибаясь как можно ниже к земле, стараясь держаться темных закоулков и идти по стеночке, Данилов кратчайшим путем достиг леса посадок на окраине поселка. Там он перевел дух. Отряхнулся. Еще раз проверил все свои вещи и тронулся в путь. В школе он не оставил ничего. Так что можно было выбираться из лагеря по добру, по здорову. Там где не будет людей, у него появится шансы прожить немного дольше.